Глава 11. Нина проспала всю дорогу, распластавшись на заднем сиденье. Припарковав Пирс Эрроу в амбаре, я приподнял Нину за плечи и спросил: Ну что, каланча, дойдешь сама? Не, -е -е", ответила Нина и потянулась ко мне, как маленькая. На ручки, потребовала она. Я подхватил ее под коленки и понес в дом. Отсутствие ослины башки сильно облегчало дело. В библиотеке я пристроил свою завернутую в скатерть-ношу на диван, а Эмили стянула с кресла пару подушек, тоже с узором из турецких огурцов, как и гадалки на скатерть. Когда я снимал руку Нины со своей шеи, ее веки задрожали и глаза приоткрылись. — кашемирчик прошептала Нина, потом потрогала мою ложбинку на подбородке и хихикнула. — Как попка младенца! Затем снова поцеловала в губы. Эмили она тоже успела поцеловать в губы, пока та подкалывала ей под голову подушки. Потом Нина произнесла «Споки-ноки» и тут же захрапела. Эмили прикрыла ей ноги пледом, еще один плед набросила на обнаженные плечи. Мы постояли над Ниной пару минут, чтобы убедиться, что она окончательно угомонилась. «Неужели мы ее здесь бросим?» — шепотом спросила Эмили. — Думаю, Нина тут не первый раз ночует. Мужской части персонала запрещено подниматься наверх после ужина, так что если она и раньше бывала под градусом, то спала в библиотеке. Такое случается. Если хотите, можете отнести ее в спальню сами. — Нет, спасибо. — Здесь так здесь, — сказала Эмили. Я погасил настольную лампу. — А порция давным-давно не целует меня на ночь, — проговорила Эмили. Даже в щеку. «Пойдемте», — сказал я. «Надо убраться отсюда, пока остальные не вернулись. Не то замучают вас вопросами, а вы и без того устали». Я дотронулся до ее руки, она переплела свои пальцы с моими и позволила вывести себя в холл. «Я и правда устала», — вздохнула она. «Я слишком старая для подобных развлечений». «Вы не старая», — ответил я. «Вам легко говорить». Жить в полную силу страшно утомительно. И она посмотрела на лестничный пролет, словно перед ней возвышался Эверест. — Где мои волшебные крылья? Они мне так сейчас нужны. — Варт, может быть, вы меня тоже отнесете и уложите? Несколько десятилетий спустя я часто вспоминал этот разговор с Эмили. В доме, построенном отцом для матери у подножья лестницы. Я любил дом всей душой, кроме нескончаемых ступеней. Полдня я спускался, ухватившись за перила, как утопающий за соломинку, а полдня карабкался наверх, чтобы лечь спать. И где тогда были мои волшебные крылья? Очень пригодились бы. Надо было ночевать в гостевой на первом этаже, однако я не желал сдаваться старости и продолжал изнурительное восхождение по чертовым ступеням, пока не упал. Чудом не убился хотя иногда, кажется, лучше бы убился. Что? О, спасибо на добром слове. Да, дом до сих пор мой. Если пожелаете, дам адрес. Поедете, полюбуйтесь. Он, конечно, заперт, мебель в чехлах. Глупо, наверное, никак не могу с ним расстаться. Теперь понимаю маму. Не зря она плакала в кухонное полотенце. Нынешний владелец похоронного бюро в Вистлере по пятам за мной ходит. Просит продать. Представляете, этого типа зовут Берримор. Как у Дикинса. В последнее время шикарные старинные дома часто становятся погребальными конторами. Замечали? А кому еще нужно жить в самом центре? Это раньше, до автомобилей было удобно. Тогда мы пешком ходили в магазин и несли покупки на себе. Многие прекрасные постройки прошлого века теперь разрушены. А те, что остались... С одного бока подпирает пахучая курица КФС, а с другого — многоголосая парковка супермаркета Кроггерс. В ту ночь у подножья лестницы Эмили сказала. — Хорошо помню, как относила порцию в постель в последний раз. Она заснула у меня на коленях у камина. Ей было лет пять-шесть, она была уже большая. Я с трудом ее дотащила и ясно поняла, это больше не повторится. У меня чуть сердце не разорвалось от тоски. Когда она была младенцем, я и представить не могла, сколько сердечных травм наносят дети. «Поспите», — предложил я. «Выпейте таблетку аспирина и воды побольше. Утром все пройдет». Когда она ушла, я выскользнул из дома через кухню и прокрался к бараку, старательно держась в тени деревьев. У амбара что-то грязно-белое мелькнуло под ногами. На ночную охоту вышел горлодер. На следующее утро мы с Сэмом сновали из кухни в столовую и обратно, накрывая утренний шведский стол. Цепа, ранняя пташка, то и дело вставала на пути, чтобы поболтать о вчерашних танцах. Маргарет, в конце концов, ее прогнала. Я хотел спросить Сэма, не хватились ли меня вчера на маскараде, когда услышал из библиотеки голос Цепелины. — О, моя скатерть! Аллилуйя! Я уж думала, потеряла. Вот черт! Пробормотал я и быстро поставил на стол блюдо с беконом. Однако, прежде чем я успел вмешаться, раздался глухой стук, и кто-то вскрикнул. Зайдя в библиотеку, мы с Сэмом застали следующую картину. Обнаженная Нина растерянно моргала, распластавшись у ног цепелины. Ошеломленная цеппелина прижимала к груди скатерть и бормотала. О, Нина, прошу прощения! Я не хотела, я не видела. Сверху был плед и подушки. Нина поднялась с удивительным достоинством, пригладила волосы и сказала, похлопав цепелину по плечу. — Вас опять подвела бахрома. Попросите Сэма. Он научит выполнять трюк со скатертью правильно. Нина провела рукой по жемчугам на шее, потом небрежно взяла со стола книгу и направилась к выходу. Мы с Сэмом расступились и она важно прошествовала мимо нас. По пути подмигнула и бросила. «Доброе утро, джентльмены!» Мы втроем наблюдали на неспешное восхождение по лестнице. Когда Нина скрылась из виду, Цепа сказала. «Я тоже была худой в молодости. Надо было чаще ходить голой. После завтрака мы с Сэмом убирали грязную посуду, и Сэм вдруг потряс головой и стал посмеиваться. Сэм хохмач, однако рассмешить его самого практически невозможно. У меня получалось раз в год, в лучшем случае. «Что?» — спросил я. «Старушка Цепа! Ох и хитрюга!» «Ты о чем?» «О, Нина, прошу прощения!» — пропищал он, затем добавил своим обычным голосом. Цепа только и ждала, как бы Нину подковырнуть еще со дня приезда. Я сначала не понял. Потом до меня дошло. «Ты про историю в библиотеке? Думаешь, она специально? «Сам подумай», — сказал Сэм. «Сдернуть Нину с дивана. Это ж надо постараться». Заходит цепа, а тут, значит, Нина в отключке в скатерть завернутая. Вот так штука, подфартила. А потом бац! Еще и нагишом. Совсем хорошо. «Держи карман шире! Нина и тут выкрутилась!» Сэм, кажется, тоже был немного влюблен в Нину. Днем в скачке в будущее наступило затишье, как часто бывает после бурных ночей. Даже те, кто выползал к завтраку или обеду, удалились в комнаты отдыхать и пережидать жару. Я воспользовался паузой, чтобы помочь Маргарет. Пошел развешивать белье. Если солнце жаркое, а ветер сильный, «Все сохнет мгновенно. Только повесишь, уже снимай». И вот я зажал прищепкой второй уголок последней простыни и пошел по длинному коридору из постельного белья, проверяя, все ли хорошо держится. Резкий порыв ветра поднял ближайшую простынь, и передо мной возникла Эмили. Затем ветер стих, и Эмили скрылась. Я снова приподнял край и спросил. «Вы что-то хотели?» «Да. Вас». Маргарет сказала, вы развешиваете белье, и я решил убедиться. Вы, оказывается, мастер сушки. Она поднырнула под веревкой на мою сторону. Я опустил уголок и сказал, жаль, представление окончено, а то я предложил бы вам стул. На Эмили была свободная белая рубашка ниже колен, похожая на ночную сорочку. Ноги босые, волосы зачесаны на одну сторону. После вчерашнего стул мне очень пригодился бы. До сих пор качает. Она щурилась от света, и глаза у нее слегка покраснели. «Вам нехорошо? Вы не забыли выпить аспирин?» «Не уверена. Вроде не забыла, но...» Эмили потерла виски и добавила с болезненной гримасой. «Чувствую себя ужасно. Выгляжу, вероятно, тоже». «Совсем нет?» — возразил я. «Но если вам нехорошо, лучше прилягте. Все, кроме вас, спят». Нина говорит, лучшее средство от похмелья — поплавать. Рядом ведь есть озеро с лечебными водами? — Да, пирамид Лейк, — ответил я. Ему действительно приписывают целебные свойства. — Значит, вы туда направляетесь? — Что ж, неплохая мысль. — Да, прекрасная. Нина была уверена, что вы согласитесь. Я вот сомневалась после того, что мы вчера устроили. У меня пропал дар речи. Я молчал довольно долго. Потом произнес, «Эмили, я подчиняюсь Максу и Маргарет, а не дебоширкам вроде вас с Ниной. По-вашему, я должен немедленно выполнять любую вашу прихоть?» Нина как раз пошла к Маргарет. Вот она, возвращается. Нина, разумеется, спустилась по решетке для вьюнков, припустила через двор и появилась в нашем бельевом коридоре. За спиной у нее развивался шлейф. Она нарядилась в костюм феи только без маски и крыльев. «У нашей банды новый штаб?» спросила она, задыхаясь, когда подбежала. «Давайте назовемся «Три простыни на семи ветрах». «Это же мой костюм», — возмутилась Эмили. «Что упало, то пропало», — заявила Нина. Он валялся на полу. Нина отцепила пару прищепок и спрятала в сумку. За прищепками последовала простыня. «Поехали отсюда скорей, а то остальные догадаются, что мы едем купаться и увяжутся». Она прихватила еще пару простыней и, перещупав полотенца, выбрала несколько сухих. «Подождите!» — запротестовал я. «Маргарет! Маргарет!» — разрешила взять все, что понадобится. «Она в курсе, что вы и меня берете?» «Конечно!» — нетерпеливо сказала Нина. «Давай скорей!» Цепа только что стучала в спальню, справлялась о моем самочувствии. Думает, раз видела меня голой, мы теперь лучшие подруги. Можно подумать, она одна такая. «Поехали!» «А что ты ей ответила?» — спросила Эмили. — Ничего. заткнул замоченную скважину носовым платком и притворилась, будто никого нет. Нина потянула воротник. — Ужасно жмет. Наверное, надела задом наперед. — Так и есть, — сказала Эмили. — Вырез должен быть спереди. Вытащи руки, а я переверну. Нина послушалась и бросила полотняную сумку на землю. — Ну ладно, — сдался я. — Сейчас занесу пустую корзину к Маргарет и заодно захвачу купальник. Не помню, куда я его дел. Нина просунула руки в рукава и потрясла плечами на цыганский манер, чтобы платье село ровно. На Эмили оно волочилось по полу, а у Нины достигало середины икры. «Маргарет велела оставить корзину здесь. Она потом сложит в нее сухое. А насчет купальника не волнуйся, у меня все с собой». Она подобрала сумку и похлопала по ней рукой. «Мой купальник у вас? Где вы его нашли?» «Его украл с белевой веревки койот и разорвал на части», — ответила Нина. «Что?» — так сказала Маргарет. «Она забыла тебя предупредить, поэтому дала костюм Макса». «В жизни не видел Макса в купальнике. Вы уверены?» «Какой он?» «Сверху майка, снизу шорты, ниже колен». Маргарет сказала, что на Максе был этот самый купальник, когда они познакомились на пляже в Атлантик-Сити 20 лет назад. «Макс и Маргарет познакомились 20 лет назад в Атлантик-Сити?» Я был заинтригован подробностями личной жизни Макса и Маргарет и потерял бдительность. Нина, схватив Эмили за руку, ринулась к седану, затолкала ее на переднее сиденье и влезла следом. Когда пирс Эрроу почти подъехал к повороту, я увидел в зеркале заднего вида Маргарет. Она выбежала во двор и размахивала кухонным полотенцем. «Там Маргарет!» — сказал я. «Надо вернуться и узнать, в чем дело». Нина оглянулась. «Езжай! Она просто вышла проводить». Нина энергично помахала рукой, послала несколько воздушных поцелуев, потом снова развернулась вперед. «Я быстро, — начал было я. — Ты мне не веришь, Варт? — перебила Нина. «Хорошо. Едем обратно. — Спросишь у Маргарет, не наврала ли я. — Пока ты выясняешь, цепа всех соберет. Лиз, Терезу, Марту, Флегму, Злючку». Прямо Белоснежкой семь гномов получится. Повеселимся на славу. Какая ты жестокая, Нина, — воскликнула Эмили. Тебе не понять нас, низкорослых. И к тому же не семь, а шесть. Чего шесть? Шесть человек, кроме нас. Мы и еще шестеро. Нина нетерпеливо фыркнула. Шесть, семь, какая разница, Эмили? Потом Нина обратила на меня пристальный взгляд удава и добавила. Варду решать. «Вернуться или поехать дальше?» Я поехал. Когда мы вывернули на главную дорогу, Эмили сказала, «А было семь. Я водила порцию на белоснежку».